Глава 207. Библиотека, часть 1. е в а я отличие от спокойного выражения лица Глатани, его слова были весьма-весьма смелыми. Тем не менее, Теодор мог лишь согласиться с ними. Случай желудком Глатани, в котором пребывали все виды т а й н с т в е н н ы х вещей, это было отнюдь не привлечением. Причем охватывали накопленные здесь знания не только восьмой круг, но и сферу девятого круга. Они были самым прямым и наиболее достоверным источником тех дней, когда по миру бродило более 100 великих магов, а парящие в небе драконы были вполне обыденным явлением. На смену эпохи мифов пришли темные века. Боги исчезли, а демоны потеряли свою власть. Началась масштабная война между различными расами и драконами, которая разрушила материальный мир. По оценкам историков, по прошествии эпохи мифов, более 5600 лет истории так и остались погребенными навечно. Но не для этой библиотеки. Теодор мог ознакомиться с историческими событиями, которые больше нигде не описывались. Более того, он мог воспользоваться наследием, оставленными волшебниками эпохи мифов. В этом смысле данная библиотека и вправду была чем-то из сферы богов. Тем не менее, пока что Теодор не был полностью удовлетворен. Глатане. Что? То, что я могу изучить магию из библиотеки, мне понятно. Но какую цену я должен за это заплатить? м м я как раз собиралась рассказать тебе об этом». За исключением своих черных глаз, Глата не выглядел точно так же, как и Теодор, когда тот поглаживал свой подбородок. «Но для начала я расскажу про ограничения, присущие библиотеке. Невозможно принять учение из книги, которая находится за пределами уровня пользователя, точно так же, как и в случае с обычным поглощением. Это означает, что разницы в условиях обучения между тем, как это происходит здесь и снаружи, попросту нет». Вполне ожидаемо, но... Как уже упоминалось, знания библиотеки не бесплатные. Это связано с законом равноценного обмена, который позволяет сохранить стабильное действие системы п р и ч и н н о следственных связей. Итак, мною было установлено понятие очков достижений, позволяющих обойти эту систему. Очки достижений? Однако, прежде чем Теодор успел поинтересоваться значением этого термина, Глата не продолжил объяснять. «Если вкратце, это совокупность всего, что предоставил мне пользователь. Ты можешь получить знания из этой библиотеки, потребляя очки достижений». «Ты говоришь о книгах и артефактах, которые я тебе скормил?» «Верно». «Закон равноценного обмина, и предложенный глатани способ вполне соответствовал соблюдению этого закона». На какое-то время Теодор закрыл глаза, вспоминая все эти книги и артефакты, которые ему удалось собрать за время их сотрудничества. Возможно, обычные магические книги были малозначимы, но вот редкие уже должны были нести в себе какую-то пользу. Тем не менее, если вести отсчет от баллистической магии, их было немало. Впрочем, пока что Теодор не знал, как именно происходит начисление этих самых очков достижений. Итак, т ы о т к р ы л глаза и спросил. Как происходит оценка очков достижений? А еще скажи мне, сколько очков достижений мне есть сейчас? Это ведь началось с нулевой, а не с пятой стати, верно? Конечно. Что ж, давай начнём по порядку. К счастью, Глата не была настроена весьма благосклонно. В целом, количество получаемых очков достижений зависит от рейтинга. а н о ч н ы е магические книги приравниваются всего лишь к одному очку, в то время как редкие оцениваются двузначными числами вплоть до с т а очков. Дорогоценные трёхзначными, с пределом в одну тысячу, а ценность книг класса сокровища может доходить до 10 0 0 с очков. В случае с артефактами очков достижений даётся в два раза меньше. Хм, а что насчет легендарных и мифических предметов? Теодор подметил, что Глата не у п у с т и л эти два класса. Однако Гримуар ответил так, будто ждал подобного вопроса. «Начиная с легендарного рейтинга, никаких о б щ е принятых стандартов нет. К примеру, Ревей Тайн принес тебе 67 380 очков». «И сколько у меня их всего?» «78 213». В конце концов, около 90% очков д о с т и ж е н и й Теодора было получено благодаря л е в и т а й н о Разве подобное распределение не было слишком предвзятым, даже если это был легендарный гримуар? Однако Теодор не стал возражать против подобных расчетов. Он не осмелился споре с черными глазами глотани. В конце концов, вряд ли кто-то лучше разбирался в ценности магических книг, чем этот жадный гримуар. «Ах, это напомнило мне... о...» Теодор с о п о з д а н и е м вспомнил о том, что п о к о л о с ь в его инвентаре. Если этот артефакт преобразовать в очки достижений, то сколько же их получится? И вот, находясь в предвкушении, Тео вытащил это. В руке Теодора лежал т о п а с размерами неуступающей голове взрослого мужчины. На первый взгляд он мог показаться чем-то вроде большой жемчужины, но на самом деле это было сердце песчаного дракона п у с т ы н ю Сердце древнего дракона. Это был неиссякаемый источник силы, который тысячелетиями поддерживал жизнь дракона. А какова ценность этого сердца? То, что ответила Глаттани, было крайне неожиданным. Ноль очков. Что? Прости, но повторные предметы в зачет не идут. Я уже давным-давно получила сердце песчаного бога. О-ко! Из уст Теодора вырвался изумленный звук. Сердце древнего дракона было вторым? Маловероятно, что кто-то получил его таким же путем, как и Теодор, потому его предшественнику, очевидно, удалось добыть сердце дракона силой. А победить такого дракона, как пустыню, мало бы непросто даже магу девятого круга. Теодор в замешательстве спертал сердце дракона обратно в инвентарь. Он не планировал менять сердце дракона на очки достижений, но и такого ответа он тоже не ожидал. Так или иначе, истинная глубина глатани, гримуара, питающегося книгами, м а л о действительно неизвестна. «Есть еще вопросы, связанные с этим?» «Нет». «Когда переходим к функции поиска?» Сказав это, Глата не у к а з а л на забитые книгами полки библиотеки. В этом океане знаний могло содержаться более 10 миллионов книг. Особенно есть участие места, которые Теодор попросту не видел. В таких обстоятельствах выбор книги был сродни поиску «песчинки на пляже». Поиск библиотеки можно разделить на две категории. Ты можешь искать магию, которую хочешь изучить, или же способности, которыми хочешь овладеть. Способности? Это похоже на ту ситуацию, когда пользователь съел видение в магию духов. Иногда у содержимого есть дополнительные свойства. Также в эту категорию попадают и способности, скрытые в артефактах. Способности, способности... Самым ярким примером можно было бы назвать поглощение л е в и т а й н а и получение Теодором кольца Муспельхейма. Тео всерьез задумался над услышанным. Была одна старая поговорка, которая гласила, что нельзя прыгать из огня в полымя. Только недавно Тео сумел разобраться с проблемой в и д е неизбежного разрушения своего сосуда. В его теле и без того было сосредоточено три разных силы, а потому добавление еще одной привело бы к неизбежному нарушению х равновесия. Однако в этот самый момент Теодор в ног почувствовал странный дискомфорт. «Да в чем же дело? Мне кажется, будто что-то упускаю». Тео был уверен, что ничего не забыл. Тем не менее, у него было странное чувство, будто какая-то часть мозаики, то и дело, ускользает от него. Нечто подобное он ощутил перед тем, как оказаться в библиотеке. Еще тогда он понял, что всего один кусочек, и пазл наконец-то сложится воедино. «Если ты не против, я хочу кое-что тебе порекомендовать». Развучал голос Глатани, выведя тем самым Теодора из размышлений. А? Ты? Начиная с пятого этапа, я могу непосредственно конкретизировать свои мысли. До сих пор существовало слишком много вещей, о которых я не мог говорить. Но теперь все должно быть иначе. Что ж, пожалуйста, говори, конечно. Текущие отношения между Теодором и Глатани были как между профессором и студентом. Впрочем, Глатани не могла заставить Теодора сделать выбор. Но вот дать совет вполне. «Не в и с ь мешок Айолоса!» Услышав разрешение, произнес гримуар. Как только прозвучал ее мягкий голос, на ладони Глата не появился странный кожаный мешок. На его поверхности не было никаких обозначений, но сам он определенно источил некую таинственную энергию. Теодор почему-то был уверен, что не сможет взять его в руки, даже если будет находиться в метре от него. Однако Глата не разрушила это убеждение, передав мешок Айолоса прямо Теодору. «Оцени его!» Оценка. Как и всегда, перед его глазами появилась краткая характеристика артефакта. Плюс 21. Мешок Айолоса. Тип – божественный артефакт. Этот мешок был передан одному из героев в качестве подарка б о г о м ветра – Айолосом. Его владелец может поймать и запечатать э т им мешочком любой ветер, а также исказить определенное пространство. Как нечто связанное с богом, оно содержит в себе часть его божественной силы. Класс артефакта легендарный – Требуемое количество очков достижений — 51700. При использовании может запечатать любой ветер. При использовании позволяет контролировать определенный участок пространства. При поглощении значительно повысится ваше понимание п р о с т р а н с т в а и магии. Если артефакт будет извлеченный, покинь владение пользователя, он немедленно вернется в эту библиотеку. Божественный артефакт? Кроме того, его можно лишиться? От столь неожиданного информационного окна глаза т е о д о р а поползли на лоб. Тот факт, что этот потертый мешочек обладал легендарным рейтингом, а также являлся божественным объектом, был попросту шокирующим. Неудивительно, что подобные вещи бесплатно не предоставлялись. Но Тео даже не предполагал, что можно материализовать нечто, что уже было поглощено. «Можно, но в случае с артефактами есть ограничения, чем указано в последнем предложении. Пользователь не может передать право собственности другому лицу. Если артефакт будет утерян, тебе придется повторно п о т р о т и т ч к и достижений, чтобы снова его получить». Жёстко. б о с н о с л о в н о 51 700 очков. Если т ы о хоть на мгновение выпустит его из рук, то потом будет плакать кровавыми слезами. В связи с этим было намного безопаснее и выгоднее поглотить его, нежели извлекать. Так или иначе, это божественный артефакт. Никогда не слышал имени этого бога, но у меня еще будет время ознакомиться с информацией о нем. Возможно, все божественные сокровища, сохранившиеся до этой эпохи, принадлежали желудку глатани. Это невольно навело Теодору на мысль о том, как именно Митра стала прототипом Дмитры. Подавив свое волнение, Тео повернулся к глатани. Итак. Почему ты порекомендовала мне этот артефакт? Теодор их вправду не знал, почему. Мешок Айолоса был очень хорош, но он даже не догадывался, почему Глата не порекомендовал именно его. Следуя этой рекомендации, т а р а д о р должен был потратить более 50 тысяч очков. Он не знал, получится ли у него когда-нибудь съесть еще один легендарный гримуар, а потому он не мог необдуманно вкладывать все свои очки в этот мешочек. к х м ты действительно не понимаешь. Похоже, маги этой эпохи совершенно позабыли о сути кругов». Уставившись на него, пробормотала глатани. Суть кругов? «Где твоя холодная рассудительность, пользователь? Задумайся над тем, как именно Мешок Айолоса может восполнить твои недостатки!» «Мои недостатки?» Это было похоже на гром среди ясного неба, фрагмент Матери-Земли, пламя Муспельхейма, кровь морского дракона Аквилла, Как только ты вспомнил о четырех основных стихиях, он тут же получил ответ, который уже долгое время ускользал из его рук. «Ветер?» Глата неутвердительно кивнула. «Угу, <музыка> недостающая часть — это ветер. Учитывая наличие фрагмента Матери-Земли, пламени Маспельхима и крови морского дракона, наиболее подходящий для тебя выбор — это мешок Айолуса». Хорошо, но это все равно не ответ. Какое значение имеет наличие всех четырех элементов? Это был весьма очевидный вопрос для магов этой эпохи, но не для Глатани. Глатани вздохнула с тем же лицом, что и Теодор в схожих ситуациях, а затем откуда-то достала толстенькую книгу. «Никогда не думала, что буду заниматься преподаванием теории о кругах». Это был момент, когда из уст древнего гримуара Глатани начала звучать лекция, неизвестная ни одному из магов современности.